Глава 30. Награда за работу. Я выбрался из своей капсулы и потянулся. Осмотрев себя, я с удивлением обнаружил, что на одежде нет грязи и других следов вчерашних приключений. Похоже, меня за ночь не только вылечили, но и одежду постирали. Круто. К тому же куртка и брюки Миллана, которыми я перевязал вчера раненые руку и ногу, лежали в капсуле аккуратно сложенные. Подхватив одежду юриста, уже без помощи навигатора я направился к выходу из центра биологической генерации. Рой, открой, пожалуйста, ячейку с вещами снайпера, ту, в которой винтовка, броня и другая амуниция. Передо мной возник проем в хранилище. Внутри я закинул вещи Милона, затем достал браслет фронтального поля невидимости. В общем, начнем эксперименты. Я нацепил девайс на руку и сфокусировался на браслете. К моему удивлению, над ним появилось подробное окно информации. Восприятие уже начало работать, и это радует. Браслет фронтального поля невидимости бпн 7 требование скрытность уровень 2, создает малое поле невидимости диаметром 70 см. Для поддержания работы поля объект должен находиться без движения. На малых расстояниях непроницаем для объектов вплоть до третьего уровня восприятия. Требуется изучить. «Базовый курс по использованию вспомогательных модулей и инструментов для скрытности и маскировки». Так, а использовать-то я его и не смогу. «Рой, ты можешь как-то ускорить изучение купленных курсов? У меня совсем нет времени читать их». «Конечно, чемпион! Я могу пересказать тебе все содержимое», — бодро ответил помощник. «А это долго?» а «Ориентировочное время — 20 минут». «Хм... А это будет считаться полноценным изучением? Мне доступ откроется?» «Ну, конечно, чемпион!» «Отлично! И как я раньше до этого не додумался?» «Тогда начинай!» Я не успел заметить, как дошел до входа в офис галактических захватчиков. Лифт мгновенно домчал меня до нужного этажа, и вот я уже стою у экрана, а на меня пялится лысый амбал. «Ну, здравствуй, андор прогудел здоровяк. «Несмышленый новичок, злостный неплательщик, бесперспективные инвестиции. Пришел, наконец, выплатить долг?» Я пришёл сдать задание. Глядя прямо на здоровяка, ответил я. «Ну, давай посмотрим, что там у тебя». Лысого амбала сменил бородатый мужичок. «Андор, значит, ага. У тебя задание добыть язык гикончика Выполнено?» Я кивнул в ответ. «Хорошо». С этими словами экран разделился на две части, демонстрируя полку. «Клади язык в ячейку, да поживее». Я, не без помощи роя, открыл нужное хранилище и, достав скользкий язык, положил его на полку. Мониторы с громким лязгом сдвинулись. «Хорошо. Ещё я вижу, что тебе полагается награда за прохождение задания «Выбраться живым из пещеры», а также «Употребить в пищу сырое мясо гикончика «За пещеры награда тебе уже выдана Я непонимающе уставился на него. Но мужичок, не обратив внимания, продолжил. «А вот и твои деньги за оставшееся задание». В его руках появился мешочек с чем-то звенящим внутри. Я инстинктивно протянул руку вперёд, но тут картинка сменилась. Теперь мой мешочек сжимал в руке уже не бородатый мужик, а лысый амбал. Он с ухмылкой глянул на меня. «Я смотрю, ты наконец одумался!» Он небрежно заглянул внутрь. «Не густо, Здоровяк разочарованно покачал головой. Миг и мешочек с монетами растаял у него в руках. «Моё терпение не бесконечно!» «Ах ты!» Я вдруг поймал себя на мысли, что хочу ударить экран. Я сделал глубокий вдох. Это же грёбанная программа. Я отмахнулся от всплывшего сообщения. «Поздравляем! Вы начали погашать ваш долг. Получен взнос в размере 1170 космокойнов. Ваш долг равен 29 миллионов...» «Девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят космокоинов!» «Охренеть!» «Я, конечно, еще не планировал, на что потрачу деньги, но и такой подставы не ожидал!» «Твари!» Сделав над собой усилие, я постоял секунду с закрытыми глазами, а затем взглянул в наглые глаза лысой программы, спокойно потребовал. «Паёк мой давай!» Лысый сразу пропал, превратившись в старушку. «Мой ты хороший, питайся хорошо. Не забывай соблюдать режим и ложись спать рано». «Ага». Буркнул я и сгреб бутылочки из вновь открывшейся ячейки. Тот бородатый сказал, что мне уже вручили какую-то награду, а я ничего не получал. Вновь появился бородатый мужик. «Как же, как же! Вам был имплантирован чип-искатель 122, он повышает уровень восприятия. Вижу, у вас еще не активирована эта характеристика. Хотите активировать?» нет сам разберусь Я вспомнил слова Хельги. Если активировать эти параметры при помощи системы, никаких бонусов не будет. Получается, что чип дает бонусы к восприятию и даже сейчас его усиливает. Но пока характеристика не подтверждена, система ее не видит. Как я понял, если используя этот бонус, я себя как-то проявлю, то мне будет начислен повышенный уровень характеристики, плюс более вкусные бонусы как талантливому объекту. Интересная уязвимость в системе. Только я об этом докладывать не собираюсь. Нужно постараться выжить из ситуации максимум. Не зря же мне система такой уровень удачи присвоила. Так, что-то я на удивление хорошо себя чувствую. Две бутылки с рационом я отправил в хранилище и открыл третью. После этого я вызвал основные характеристики и провалился в здоровье. Общее состояние здоровья – 79%. Процессы организма в норме нейтрализовано отравление – воздействие желчи годозавра нейтрализовано заражение паразитом – воздействие желчи гадозавра. Существует угроза повреждения внутренних органов, необходимо нейтрализовать воздействие желчи годозавра Выносливость-уровень неизвестен, иммунитет-уровень неизвестен, сила воли-уровень неизвестен. Сопротивление – уровень неизвестен, приспосабливаемость – уровень неизвестен, модификации отсутствуют, импланты отсутствуют, генные мутации отсутствуют. Рой, меня, похоже, изнутри желчь годозаврика разъедает. А как посмотреть все эффекты, которые она дает? Передо мной открылось несколько окон, из которых следовало, что желчь змеи нейтрализует яды, паразитов, болезни и вообще все, до чего доберется включая мой желудок и внутренние органы. Я пересказал это все помощнику, в срочном порядке вливая в себя содержимое бутылочки с рационом. «Промежуточный отчет принят, задание выполнено», ответил Руи не своим голосом. «Тебе назначена награда 3750 космокоинов. Данную награду ты сможешь получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Дополнительное задание. Сделать исключительный отчет еще через три часа. Бонусная награда. «Тысяча космокоинов и расширение для чипоискателя». «Ага, очень круто. И сумма хорошая. А могу я сдать задание в какую-нибудь другую корпорацию?» Спросил я нарочито громким голосом. «Рой, как сделать объявление или рассылку, что я хочу перепродать разработки, необходимые галактическим захватчикам?» «Андор, я думаю, мы сможем договориться». На экране снова появился бородатый мужик. «Наша корпорация всегда готова платить объектам, добывающим полезные исследования и приносящим пользу», — немного подумав, он добавил, — «а также не разглашающим лишнюю информацию». «Я заметил, как вы готовы платить. Я пока свяжусь с парой ваших конкурентов, а от вас жду более интересного предложения». Когда я подошел к дверям лифта, они не открылись. Вместо этого на них проступило лицо Лысого». Я скорее почувствовал, чем увидел, как вокруг меня образовался звуконепроницаемый кокон. Видимо, в помещении есть еще люди, и, по мнению корпорации, они этот разговор слышать не должны. «Не шути с нами, Андорр! А то... А то что? Что вы сделаете? Я хорошо изучил правила. Я сейчас себе мозги вышибу и очнусь в капсуле, и сюда больше не зайду. На самом деле я блефовал. Во мне говорила неутихшая злость». Я совсем не был уверен в том, что если перестану быть им интересным, то не умру окончательно. А еще я связался с парочкой юристов, и они обещают не только аннулировать долг, но и взыскать с вас аналогичную сумму за моральный ущерб. Лысый исчез, и его сменил другой мужчина. Он тоже был лысый, одетый в деловой костюм, цвета бутылочного стекла, на мой взгляд, излишне обтягивающий. Он секунду стоял с отстраненным видом, будто к чему-то прислушиваясь, Потом его глаза несколько раз стрельнули из стороны в сторону, будто он что-то читал или подсчитывал. «Приветствую. Эммм, андор Меня зовут Микаэль». «Ну, здравствуй, Микаэль!» С вызовом глядя ему в глаза ответил я. Видимо, он ждал, что я заговорю первой, и пауза затянулась. Я неотрывно глядел ему в глаза. Вдруг на периферии сознания я увидел возникшую надпись. «Не разрывай зрительный контакт и не заговаривай первым». Видимо, это была та самая подсказка от системы. Спустя ещё несколько секунд игры в молчанку, Микаэль наконец заговорил. «А вы интересны, хм, объект, Андор. Меня ввели в курс дела, давайте не будем терять времени. Я бы хотел услышать ваши, хм, требования. Сначала я хотел бы услышать, что готовы предложить вы», — с вызовом заявил я. «Мы? Мы ничего не предлагаем. Мы редко ведём переговоры с шантажистами». Ответил он холодным тоном, также в упор глядя на меня. Передо мной снова возникла надпись. Это блеф. Их аналитики изучают твое поведение и ищут информацию. Их задача – понять твои намерения и максимально снизить свой ущерб. Отлично. Моя удача работает. Тогда о чем мы здесь разговариваем? Вы позволите мне спуститься на лифте или мне воспользоваться экстренной телепортацией? Спросив это, я достал из так закрытого хранилища лучемет. Все так же, глядя Микаэлю в глаза, я спокойно приставил его к своей голове. Все-таки химия, которая обкалывает всех размороженных, просто чудо. На моем лице не дрогнул ни один мускул, да и внутренне я был спокоен. Вернее, была злость, но контролируемая, а больше никаких мыслей. Ни сомнений, ни страха, только цель. Еще одна логическая ошибка в их системе. «Стоит отморозку выйти из-под контроля и обозлиться на хозяина, все ухищрения, призванные усилить целеустремленность, будут обращены против него. Я раньше не думал, что блефовать и рисковать на холодную голову так кайфово. Нужно будет в будущем закупиться этими препаратами». «С вами свяжутся представители нашей компании», — ответил Микаэль и мгновенно исчез. Двери лифта мгновенно раскрылись. «Еще бы понять, как это все в моей голове работает». То я чуть ли не в истерике, то я каменно спокоен. Сколько еще вопросов. Я с хмурым видом зашел в лифт. Нет, это не дело. Я и в прошлой жизни ненавидел долги, а здесь на меня не только повесили какую-то нереальную сумму, так еще и все забирают. Такого я точно с собой не позволю. В общем, во что бы то ни стало, нужно думать, как зарабатывать. И не тысячи космокоинов, а сотни тысяч. Или еще лучше, миллионы. Нужно поскорее избавляться от этой кабалы. Я себя знаю. Я просто не смогу нормально жить, зная, что надо мной висит такой дамоклов меч. Сердце колотилось, а меня переполняла злость. В общем, успокоюсь, и нужно будет хорошенько все обдумать. Через мгновение двери снова раскрылись, и я пошагал вперед, навстречу выходу. «Так, Рой, а проложи маршрут до офиса администрации прозрачной жизни». «Конечно, чемпион!» «Расстояние до ближайшего представительства всего шестнадцать тысяч пятьсот два километра». «Да как так-то?» – протянул я от досады. «Да уж, похоже, я вообще без денег остался». Мои размышления прервал протяжный шёпот. «Ну, здравствуй, друг андор раздалось за моей спиной. «Забыл старого приятеля». Голос был знакомым, но прозвучало в нём нечто такое, что буквально излучало опасность.